и стало источником огромного разочарования для его матери. Если Элисеус стоит за прилавком в мелочной лавке, значит, он ни на волос не выше приказчика из их села. Раньше он стоял несравненно выше. Никто, кроме него, не уехал из села в город и не служил конторщиком. Неужто он потерял из виду свои высокие цели? Ингер была не глупа, она знала, какое большое расстояние пролегло между заурядностью и незаурядностью, только, пожалуй, не всегда умела точно его определить. Исаак был наивнее и проще, в мыслях своих он все меньше и меньше принимал Элисеуса в расчет. Старший сын выходил за пределы его планов. Селандра все реже представала перед его мысленным взором, разделённым между сыновьями, когда самого его уже не станет. В середине весны приехал инженер с рабочими из Швеции. Они будут прокладывать дороги, строить бараки, равнять участок, взрывать горы, налаживать связь с поставщиками провизии, возчиками, прибрежными землевладельцами и прочее, прочее. Но зачем всё это? Разве мы живём не в глуши? где все мертво, а затем, что решено приступить к пробным разведкам на Медной скале. Значит, дело все-таки вышло. Гейслер не просто так болтал. На сей раз появились не прежние важные господа, что приезжали тогда с Гейслером. Нет, ни губернатора, ни фабриканта с ними не было. Приехали только пожилой горный инженер да пожилой специалист. «По горному делу». «Они купили у Исаака все доски, какие он согласился им уступить, купили провизии и хорошо заплатили, поговорили немного и расхвалили Селандра». «Канатная дорога», — сказали они, «подвесная дорога от вершины скалы к морю». «Через эти болота?» — спросил Исаак, соображавший туговато. Тут они невольно рассмеялись. «Нет». На той стороне, — сказали они, — не с этой стороны, отсюда ведь до моря несколько миль. Нет, с той стороны горного участка и прямо к морю. Там крутой уклон и совсем недалеко. Мы будем спускать руду по воздуху в железных бадьях. Увидишь, как это замечательно. Но для начала мы свезем руду вниз, проложим дорогу и свезем на лошадях, на пятидесяти подводах. Тоже неплохо. Нас ведь будет не столько, сколько ты сейчас видишь. Мы что? Ничего. С той стороны идет много людей, целый транспорт рабочих, готовые бараки и провиант, материалы, всяческие инструменты, машины, — сказали они. Мы встретимся на вершине горы. Увидишь, как мы тут размахнемся. На миллионы. А руда пойдет в Южную Америку. «А губернатор в этом? Разве не участвует?» — спросил Исаак. «Какой губернатор?» «Ах, тот! Нет, он все продал. А фабрикант?» «Тоже продал. Так ты их помнишь? Нет, они оба все продали. И те, что купили у них, тоже все продали. Теперь Медной горой владеет большая компания. Богачи, каких мало». «А где сейчас Гейслер?» — спросил Исаак. «Гейслер? Не знаю такого». «Ленсман, Гейслер, который тогда продал вам гору». «А, этот! Так его зовут Гейслер. Да Бог его знает, где он. Ты и его тоже помнишь». И вот все лето вместе с большой партией рабочих они вели работы на горе устраивая взрыв за взрывом. А круга очень оживилась. Ингер вела большую торговлю молоком и молочными продуктами. И было весело и приятно торговать, суетиться и видеть много народа. Исаак по-прежнему вышагивал своей тяжелой поступью и обрабатывал землю. Ему ничто не могло помешать. Двое каменщиков строили там скотный двор. Он выходил очень большой, но подвигался медленно.